Глава двадцать вторая. Че-у-буль. Океанья, выражаясь буквально, была захвачена тёпленькой. Почти вся команда дрыхла в гамаках, когда первый пушечный залп пробил насквозь правый борт, и в трюмы хлынула вода. Следующее ядро угодило в грот мачту, а третье пробило Марс-Бизань-Мачты. Из своей клетушки Том слышал, как первоначальная суматоха сменилась паникой. Через узкую щель в стене у него был хотя и ограниченный, но превосходный обзор. Первые пушечные залпы посеяли дикий ужас среди пассажиров и команды, которая при виде черного пиратского флага совершенно забыл о том, что надо защищаться. Вместо этого рулевой попытался развернуть океанию, ему это не удалось. Два судна стояли теперь так близко друг к другу, что пираты прямиком сигали с брига на шхуну. Вопли, крики, стрельба — все смешалось в этом дымном, чадящем аду. Дым с верхней палубы, во все стороны тянул свои длинные щупальца, опутывая корабль, и, наконец, проник в клетушку, где с бешено колотящимся сердцем сидел, привалившись к стене, Том. Крики пассажиров быстро стихли, но пришедшая им на смену тишина была еще страшнее — Том понял, что океанья сдалась без боя. В бессильной ярости он принялся колотить кулаками по двери, проклиная капитана Муньека и его никудышнюю команду. Он боялся за свою сестру и парнишку в красной рубахе. В этот момент послышалось звяканье ключей. Дверь распахнулась. Том стиснул зубы, приготовившись случае чего дать отпор. И тут до него донесся хорошо знакомый голос, который воскликнул. «Корабль захвачен пиратами, Том!» На пороге стоял Ньо Бо и с извиняющимся видом разводил руками. Как говорила мышь, когда ее сарай горел, Том выбрался из своего заточения и, оглядевшись, спросил, что случилось с пассажирами. «Пираты арестовали Муньяка, а штурмана повесили на приготовленной для тебя виселице. Эти ключи...» Я вытащил у покойника из кармана. — Что с Теодорой? — Еще не замужем, — ответил Ботто, но все висело на волоске. Она до сих пор стоит с букетом невесты. Ну — но идем же, здесь нельзя оставаться. Судно уже так сильно накренилось, что я боюсь вот-вот ляжет на бок. Тум не ответил. На трапе возник здоровенный детина, одетый в полосатые штаны и голубую рубашку. В одной руке он сжимал абордажную саблю, в другой кинжал. Его кожа была темной, но африканцем, а тем более белым, он не был. Зато о роде его занятий догадаться было нетрудно. Завидев Томас Бото, он спустился на три ступеньки вниз и взмахнул своей саблей прямо у них перед носом. «Вы двое». «Да, ты рыжий и этот негр в красной рубашке». «Живее, поднимайтесь наверх». Хозяйничавшие на верхней палубе пираты отделили команду от пассажиров и разместили их в разных концах палубы. Синьор Саласар стоял рядом с Теодорой. Оба были бледны, но старались не терять самообладание. Раненых и убитых на судне не было, если не считать штурмана, которому больше не придется прокладывать курс корабля. Женщины рыдали, дети хныкали, но мужская половина хранила молчание, Во все глаза, глядя на три десятка пиратов, которые с такой легкостью захватили судно. Несколько разбойников находилось на шканцах, другие были заняты тем, что рылись в вещах пассажиров, но большинство торчало на палубе и глаз не спускало с команды. Том изучал этих людей, прищурив глаза. Слухи о морских разбойниках оказались правдивы. Пираты походили на грубых, хвастливых павлинов. Многие из них носили золотые кольца, браслеты и пестрые украшения на шее. Их одежда отличилась своеобразием, а в их излюбленных шароварах поблескивали золотые и серебряные нити, говорившие об успешных и многочисленных грабежах. Пиратские мечи и абордажные сабли сияли так, словно только что вышли из кузни. Никаких пьяных рож, никаких деревянных ног и, конечно, никакой небрежности — Захват судна был произведен с военной точностью и без кровопролития. Все происходило по заранее условленному плану. Каждый точно знал, что ему следует делать. Том сразу же обратил внимание на одного из пиратов, который притягивал взгляды всех присутствующих. Не человек, а целая гора, бритый, но с небольшим пуком черных волос на макушке и длинной взлохмаченной бородой. У него была желтая кожа и узкие раскосые глаза. Казалось, он один может легко выпить целую бочку. Присутствие этого монгола на палубе было достаточно, чтобы держать всю команду захваченного судна в повиновении. Связанный по рукам и ногам капитан Муньека был усажен на стул. Его губы дрожали, а рыжий парик съехал на бок. «Берите, что хотите!» — в отчаянии крикнул он. «Но сохраните нам жизнь!» «Да», — поддержали его матросы, — «сохраните нам жизнь!» «Тихо!» — рявкнул высокий худой мужчина. Он был во всем красном, в новых блестящих сапогах и носил роскошную пурпурную шляпу с пером. Внимательно следя за происходящим, он отдавал приказы своим людям. Тум решил, что это был капитан разбойничьего судна. У пирата был цепкий пронзительный взгляд, крючковатый нос — и шрам, который шел от уха до подбородка, уродая его без того перекошенную морду. Пираты расстелили на палубе пестрое покрывало и принялись таскивать на него вещи пассажиров. Добыча была невелика. Разочарованные пираты пинали ногами подсвечники, кубки, старые шкатулки и сундуки с бельем. — Берите, что хотите, — повторил Муньека, но тут же подавился словами. когда пират со шрамом одним взмахом сабли смахнул с него парик. Паруса горели, с мачты вниз падали горящие клочья парусины, а сама шхуна продолжала крениться под весом воды, набравшейся в пробоину «Мы тонем», — подумал Том, — «меньше чем через час океанья пойдет ко дну». Он попытался поймать взгляд Теодоры, но та стоял неподвижно, словно соляной столб, излучая спокойствие, уверенность в себе и готовность бороться до конца. На ее щеках олел яркий румянец, глаза метали искры. На девушке было надето простое, но очень красивое черное платье и белая шаль. Волосы украшал небольшой венок. Том был так занят своей участью и виселицей, которую он временно избежал, что совсем позабыл о свадьбе сестры. Но сейчас ему хватило одного взгляда на Теодору, чтобы убедиться, что она не походила на тех невест, которые покорно шли к алтарю, как овцы на заклание. Скорее, это была девушка, обдумывающая свою судьбу и готовая взять ее в свои руки, как только представится шанс. Сеньор Салазар хотел обнять Теодору за талию, но был решительно отвергнут. «Никому из мужчин, — подумал Том, — сестра не позволит себя обнимать». Разбойники в это время расхаживали среди пассажиров, срывая сережки и браслеты с женщин и обыскивая мужчин. Они шарили у них под одеждой и даже заглядывали им в рот. «Чертова посудина!» — ругали пираты, отвешивая плюхи матросам. Монгол рылся в ворохе ценных вещей, но вдруг сплюнул и, обернувшись, уставился на Тома, отделившегося от группы моряков и сделавшего шаг вперед. — Прошу прощения, — произнес Том, — но у нас в трюме вода. На мгновение воцарилась тишина. Пассажиры, команда, пираты и дети — все с ужасом уставились на Тома. Тут пират со шрамом выступил вперед. — Что ты сказал? — проворчал он. — Я лишь сказал, что у нас в трюмах полно воды, — повторил Том. — Быть может, корабль еще можно спасти, если немедленно что-нибудь предпринять. — Подошли еще два пирата. Они переглянулись и недоверчиво улыбнулись. Но мужчина со шрамом не смеялся. Он взял Тома за ворот и грубо швырнул на палубу. «Вот и еще один на очереди», — объявил он. «Следующего, кто захочет что-то проблеять, постигнет та же участь, что и этого невоспитанного сопляка». Один из двух пиратов протянул мужчине пистолет. «Терпеть не могу, рыжих», — пробормотал мужчина со шрамом и прицелился в Тома, лежавшего на спине меньше, чем в двух метрах от него. — Только трус будет стрелять в безоружного мальчишку, — раздалось вдруг в тишине. Том быстро взглянул на Теодору и перевел взгляд на пирата, чей змеобразный шрам побагровил от злости. — Сдается мне, — прошепел он, — что мне потребуется не один, а целых два пистолета. Мужчина приблизился к Теодоре. которая гордо задрала подбородок и посмотрела пирату прямо в глаза. Трус, значит, пробормотал мужчина и, качая головой, задумчиво провел дулом пистолета по щеке Тео. Нужно быть либо невероятным глупцом, либо слишком сильно устать от жизни, чтобы называть индиго Муна трусом. — не то и ни другое, — звонко ответил Тео. — Напротив, я боюсь за жизнь моего брата. чья единственная вина лишь в том, что он сказал. Человек по имени Мун перебил Тео, приставив дуло пистолета к ее виску. Пассажиры стояли словно окаменев, матери даже позабыли про своих плачущих детей. — Выбирай, — крикнул Мун, — кто из вас умрет, ты или твой брат? — Только законченный негодяй будет предлагать девушке подобный выбор. Теодора перевела взгляд с Муна на Тома, который все еще лежал на палубе. — Что ж, это твой выбор, — рявкнул Мун и приставил пистолет к албу Тео. Капитан! — послышалось внезапно. С одного судна на другое перекинули трап. Пираты быстро выстроились впереди команды с саблями и мечами на изготовку. Мужчина со шрамом развернулся спиной к телу и, широко расставив ноги, крикнул. — Команда приветствует вас на борту этого судна, Капитан! Том отполз немного назад и уставился на человека, выступившего из пелены тумана, мужчина, два метра ростом, в черной, как уголь, одежде и новых, начищенных до блеска сапогах. На голове его была треуголка с серебряной эмблемой, изображающей череп, но больше всего в облике капитана пиратов притягивал внимание огромная, заплетенная в косички борода, обрамлявшие ярко-красные губы. Глаза пирата были большими черными, брови срослись. Пират жевал замусоленный окурок сигары. Сплюнув на палубу, он откашлялся, оскалив зубы и вздрогнул, словно от сильного озноба. Потом, не говоря ни слова, протянул руку назад к маленькому толстенькому человечку в полосатой рубахе, который стоял за его спиной, держа наготове круглую вещицу с белым шнуром, сильно смахивающую на гранату с фитилем. «Огня мне!» — прогудел капитан морских разбойников и игриво подмигнул одной пассажирке. Мун поспешно черкнул кремнем и поджег фитиль. Капитан пиратов обвел взглядом пассажиров и команду, затем прошествовал по палубе с безумным блеском в своих больших черных глазах. Он остановился перед Мунияка, все еще сидевшим связанным на стуле, стало так тихо, что можно было услышать, как перо падает на землю. Все внимание было теперь приковано к пирату и капитану Муньека. Извивающийся фитиль бомбы был не больше пробки от бутылки с вином, и все же пират решил потянуть время, и из-за его рта вырвался клокочущий смех. Он оглянулся с плутоватой улыбкой на присутствующих и, поцеловав капитана Муньяка в лоб, осторожно положил тому за пазуху гранату и сказал «Адьёс». Следом раздался оглушительный взрыв. Большую часть палубы заволокло дымом. Все уставились на то, что осталось от стула, в середине которого образовалось большое круглое пятно. От самого Эдуарда Родриго Муньяка остались только туфли. Женщины ахнули, кто-то потерял сознание — Мужчины дружно перекрестились. «Такова традиция», — вздохнул капитан Пиратов и пожал плечами. Тут он, наконец, заметил Тома, все еще сидевшего на палубе. «А другая традиция», — проворчал капитан, — «состоит в том, что все должны вставать в присутствии Че-У-Буля». Очнувшись, Том увидел, что лежит на средней палубе вместе с такими же, как он, подростками — Он не помнил, как потерял сознание. Капитан Пиратов обратился к нему, и потом померк свет. Том посмотрел на Бото, который сидел спиной к бочке и чинил порванную тряпичную куклу. «Что случилось?» — прошептал он. «А, да просто дырка», — отозвался Бото и улыбнулся кукле. «В судне или у нас в башке?» — проворчал Том. «Некоторые спустили шлюпки на воду», — сказал Бото, — «и покинули корабль». думаю, почти вся команда. Что с Теодорой? Не могу сказать. Быть может, она тоже в лодке. Наверное, пираты подожгут корабль. Том вскочил на ноги и констатировал, что ветер переменился и усилился. Брамселя как не бывало, но грот и брамсель уцелели, равно как и фок, и топсель. Если бы нам только удалось поднять якорь, задумчиво пробормотал Ботто, для поднятия якоря требуется пять человек». — заметил Том. «Можно разрубить якорный канат?» — предложил Бото. «Зачем нам его разрубать?» «Ньё, Бото!» «Чтобы повернуть судно?» — ответил Бото. «Если у нас получится, мы сможем запалить пушки и дать залп в борт пиратского судна, если повезет». Том вздохнул. «Ты хоть соображаешь, что говоришь?» «Ньё, Бото!» «Тебе известно, кто захватил наше судно!» «Не думаю, что запомнил его имя», — ответил Ньо Бото. «Его имя — Че-У-Буль», — ответил том «И он самый ужасный, самый жестокий, самый страшный пират из всех, кто когда-либо бороздил просторы Семи морей. Его команда состоит из каннибалов, убийц и беглых заключенных». «Он продал свою душу самому дьяволу». «Буль — худший из твоих кошмаров, малыш». Йобото кивнул. «Но что ни говори, он спас тебе жизнь», — вздохнул он. «Пойду к шпилю». На океане в эти минуты царила такая суматоха, что Том с Бото, никем не замеченные, спустились вниз на вторую палубу, где находился шпиль, лебедка якорной цепи. Бото схватил молоток с зубилом и сунул их Тому. «Ты же работала, кузнеца!» Том только головой покачал, но все же тремя ударами перебил якорную цепь. Та просвистела вокруг шпиля и ужом скользнула в спокойное море. — Теперь судно свободно, — сказал бото и поспешил обратно к трапу, когда мимо прошли двое пиратов, таща с собой корабельного плотника, которого они вышвырнули за борт. Француз Пьер не сопротивлялся, казалось, его вполне устраивает происходящее. Том уставился вниз на воду, где бывший бомба только что исчез в пене, но тут его схватил за одежду Бото и потащил на шканцы. Том еле успевал за ним. «Ничего не выйдет», — сказал он. Бото взялся за руль. «Мы быстро», — успокоил он, — «развернем судно, затем спустимся на рудийную палубу и дадим залп им в борт». «Это крайне неразумно», — и Бото. Том покачал головой. но все же взялся за руль. И услышал у себя на духом голос. «Какого черта ты тут делаешь, парень?» Том вздрогнул, завидев Индиго Муна, выходящего из каюты Муньяко. «Быть может, ты собираешься удрать? Отвечай, когда с тобой разговаривают». Том отметил про себя, что по-английски на судне були говорили только этот человек и сам капитан, остальные же общались исключительно на испанском и португальском». «Мы собирались», — начал Том и бросил на Бото предостерегающий взгляд, — «развернуть судно, запалить пушки и дать залп по кораблю Буля. умуна на мгновение отвисла челюсть. Казалось, он ищет, на что опереться, чтобы не упасть». Потом он хлопнул себя по лбу. «Твоя смерть будет быстрой, парень. По счастью, на палубе уже приготовлена виселица. На самом деле она ему и предназначалась». угодливо подсказал Ботто. Мужчина недоверчиво переводил взгляд с Ботто на Тома. Вот как? И что ж такого натворил этот рыжий, позволь узнать? «Я был осужден за сущие пустяки, мистер Мун», — ответил Том. «Да, бывает, конечно, что страдают невинные», — проворчал пират. «Но все-таки давай рассказывай, за что тебя приговорили. Быть может, это заставит меня повесить тебя еще быстрее». Том откашлялся и покосился на Бото, который положил ладонь ему на плечи. Он поджег сахарную плантацию, убил двух бомб, украл трех лошадей, освободил 30 рабов и застрелил фламанца по имени Йоп Вандерарле. И он мой лучший друг. Его имя Том Коллинс. Он работал у кузнеца и умеет обращаться с кванрантом. Йобото не успел закончить. как мужчина выхватил свою абордажную саблю. «Прощайся с жизнью, коллинс, рявкнул он. Такое могло случиться только с легендарным Булем, когда он был молодым. «Позвольте мне», — быстро сказал Том, — «снять с себя этот амулет. Я хочу подарить его вашему капитану. На рынке он будет стоить много денег». Том стянул амулет Кануна через голову и протянул его Муну, который взглянул на вещицу с большим подозрением. сам, передай его Булю. После недолгих раздумий ответил Мун и улыбнулся. А то вдруг капитану не понравится, и он выместит свой гнев на мне. Мун снял шляпу и, покосившись на Тома, открыл дверь в каюту Муньека. Там, за письменным столом, сидел Буль и угощался лучшим вином из личных запасов капитана. Кроме Буля, здесь были также три пирата, второй помощник капитана полковник, Феликс Саласар и его маленький песец. — У нас тут один приговоренный к смерти, хочет сделать капитану подарок, — доложил Мун. — Давай его сюда, — ворчливо приказал Буль. Тома толкнули вперед прямо к Булю, который сидел, закинув ноги на стол. Его большие глаза полыхали злобой, а угольно-черные брови двигались вверх-вниз, пока он жевал свою замусоленную сигару. На мгновение Том пришел замешательство. Руки и ноги его обмякли, а все внутренности в животе завязались в тугой узел. — Он что, глухой, что ли? — проворчал Буль. Том отрицательно помотал головой. — У него кое-что есть для вас, господин капитан, — сказал Мун. Буль окинул Тома изучающим взглядом. В его глазах читались подозрительность, раздражение и еще пара чувств, которым Том попытался дать название. Одним из них была боль Второе чем-то отдаленно напоминало иронию. «Амулет моей бабушки», — с поклоном произнес Том. Буль выдернул амулет у него из рук и с отвращением уставился на круглый камешек, обвитый кожаным шнуром. Индиго Мун принялся докладывать капитану о действиях Тома у руля, но Буль никак на это не отреагировал. А затем, — продолжил Мун, — этот ирландец собирался запалить пушки и ударить в наше судно. Все это я узнал от него самого. Услыхав это, капитан поднял голову и уставился на Тома. Его сигара выпала из приоткрывшегося от изумления рта. В каюте стало очень тихо. Несколько человек обеспокоенно переступили с ноги на ногу. Феликс Солосар с обреченным видом покачал головой. Тут капитан разразился громогласным хохотом и, отбросив амулет в сторону, достал свой пистолет и выстрелом сбил шляпу с песца. Затем закурил новую сигару и согнутым указательным пальцем поманил к себе Тома. Том неохотно обогнул стол и приблизился к здоровенному мужчине, от которого несло табаком и еще целым букетом запахов, говоривших о его небрежном отношении к гигиене. «Хм», — проворчал капитан, — «постреленок из Ирландии, родины дураков и пьяниц. А тебе известно, что самая частая причина смерти в Дублине — шальная пуля во рту? Беда приходит, когда ирландцы чистят зубы своими заряженными ружьями». Том проглотил комок и увидел, что массивная голова Буля придвинулась к нему еще ближе. «В твоих водянисто-зеленых глазах я вижу своего соперника». — тихо проворчал капитан. — где дьяволу амулет твоей бабки, чтобы ей в аду гнить. — Это уже происходит, капитан, — ответил Том, и храбро уставился на Буля. — Что ты там бормочешь? — Что бабка уже варится в дьявольском котле. И Том гордо выпрямился. — А старуха, должна быть, была дерзкой на язык, как и ее внучек, — проскрипел Буль. — Еще более дерзкой, — ответил Том. ибо она была никто иная, как Грания и Малли. Услышав эти слова, Буль принялся судорожно хватать ртом воздух, словно ему стало нечем дышать, а потом зашёлся в приступе жесточайшего кашля. При этом его настроение, и без того раздраженное, сделалось еще хуже. Поэтому, когда полковник из желания услужить похлопал капитана по спине, Буль мгновенно выхватил из-за пояса пару пистолетов и проделал две дырки в толстяке, который сполз на пол с на лице виноватым выражением. Буль не обратил на него ни малейшего внимания, тут же схватил бутылку с вином, выпил, вытер рот и во всеуслышание объявил, что у него дьявольски болит коренной зуб. Но тут он вперил взгляд в Тома и стремительным движением притянул его к себе. Тому представилась хорошая возможность лицезреть гнилые зубы капитана. Буль, ухмыляясь, откровенно дышал ему прямо в лицо. «Отвратительно, не правда ли?» — произнес он. «Больной зуб можно вытащить», — выдохнул Том. Буль отбросил его от себя. «Грания Эмали!» — взревел он. «Худший пират на свете! Самая отвратительная! Самая циничная женщина-капер, которая когда-либо бороздила океан». и передо мной стоит ее внук, какая-то рыжая дрянь, имеет наглость плохо отзываться, а миссис Браун. Да что ты о себе возомнил, щенок? Буль схватил Тома за волосы и приподнял его. Я не знаком с этой дамой, простонал Том, пытаясь кончиками пальцев дотянуться до пола. Это дама, проворчал Буль, сидит прямо у меня во рту. И она мучит и пытает своего хозяина уже 3 года и дней. отказывая ему в еде и простых радостях, вроде пытки испанского офицера. «Миссис Браун не дает спать, че убулю ни днем, ни ночью. Что скажешь в свое оправдание, парень?» Тум почувствовал, что хватка на его горле ослабела, и полузадушенным голосом просипел, что не хотел сказать ничего плохого про больной зуб капитана, после чего был отброшен на пол, где и приземлился, прямо перед сеньором Солосаром. В попытке сделать булю приятное, Солосар пнул Тома, добавив, что он полностью согласен с капитаном. Подобных этому ирландцу, нахалов еще надо поискать, но, к сожалению, это правда, и Том, прямой потомок безжалостной грани Эмали. Буль, который в это время был занят тем, что собирал со стола морские карты океаний, замер и повернулся к Тому, который все еще лежал на полу. — Сеньор! — обратился он к Солосару льстивым голосом. — Так вы знаете этого юношу? — И, к несчастью, слишком хорошо. Выпрямившись, ответствовал Солосар. Достаточно упомянуть, что за этим человеком числится длинный список прегрешений. Недаром его бабушкой была та самая дерзкая грания Эмали. Что касается меня, то я полностью в вашем распоряжении и готов оказать вам помощь в розыске драгоценностей и украшений, которые пассажиры команда, несомненно, скрыли от вас и ваших людей. — Вы на редкость учтивый человек, мистер Саласар, — проворчал Буль. — Скажу прямо, вы настоящий джентльмен. — Спасибо, мистер Буль, — и Саласар почтительно склонил голову. Буль пыхтел сигарой, сверкал и вращал глазами, кашлял и харкал. плевался и бронился, не сводя с Тома мрачного взгляда. — Что скажешь об этом хорошем человеке, ты, внучек чертовой бабушки? — Сеньор Саласар, — ответил Том, — вряд ли хороший человек. Раньше он работал на Инквизицию и был больше известен как отец Иноченте. Буль резко повернулся на каблуках. Его закопченная рожа расплылась в широкой ухмылке. «Инквизиция, значит», — протянул капитан, приближаясь к Солосару. Тот закрыл глаза и улыбнулся обезоруживающей улыбкой. «Примите мое восхищение, сеньор», — продолжил Буль. «Я всегда восхищался инквизицией и ее методами, которые своей основательности и утонченности далеко превзошли все, что может измыслить капер вроде меня». «Капитан скромничает», — ухмыльнулся в ответ Солосар. Буль перебил его, схватив за воротник, но тут же отпустил и заговорил снова. «Скромность, сеньор, добродетель, который у меня отродясь не было. Но у людей вроде нас с вами, которые посвящают своей жизни Создателю всего сущего, доброму Господу и его верному спутнику Черному Дьяволу, должно же быть что-то общее, вроде радости служить нашим господам. Возможность одновременно задобрить церковь и пощекотать под подбородком дьявола выпадает не каждый день. Окажете ли вы честь мне и моему кораблю отужинать сегодня вечером с нами?» Солосар ошеломленно уставился на Буля, затем вскочил и почтительно поклонился. «Для меня это ни с чем не сравнимое удовольствие, господин капитан», — сказал он. «Хорошо сказано», — заметил Буль и, повернувшись к Тому, спровадил его в объятия мистера Муна. парню этому, — капитан даже плюнул от отвращения, — никакой еды не давать. Вместо этого он будет прислуживать мне и святому отцу за столом. — А что с его приятелем? — спросил Мун. — У этого рыжего есть еще с собой раб. Выдаем палакейской ливреи, красной с золотыми пуговицами. Пусть полируют наше столовое серебро и подают лучшее вино нашему гостю. Мы будем ужинать в моей каюте. Буль повернулся к Солосару. С вашего позволения, я вернусь к себе, чтобы переодеться. Никогда не ем в рабочей одежде. Мои люди позаботятся о вас, святой отец. Бон аппетит. Приятного аппетита. С этими словами Буль и его команда оставили океанию. Все это время вокруг судна качались на волнах шлюпки, набитые перепуганными людьми. Но как только пираты покинули шхуну, Томс Ботто... Второй помощник капитана, Кок и еще три пассажира отправились заделать пробоину в правом борту. Час спустя все, кто был на судне, дружно налегали на помпы, и вскоре океания снова приняла устойчивое положение. К концу дня судно было починено, и шлюпки с пассажирами вернулись обратно, надеясь, что теперь, когда на шхуне больше не было ценностей, буль позволит ей идти своей дорогой. Так оно и случилось». Незадолго до того, как океания подняла паруса, чтобы как можно быстрее покинуть это место, Том и Ньо Бото, сеньор Саласар с песцом и Теодора покинули старое судно и перешли на пиратский корабль, где их встретили три члена экипажа. Сразу после этого пиратское судно подняло якорь и расправило паруса. Пиратами командовал Мун. Все его приказания выполнялись четко и беспрекословно, и вскоре океания превратилась в крошечную точку на безбрежной глади моря. Теодора подошла к тому, который стоял у левого борта. «Из огня в полымя», — сказал он. «Ну, раз уж твой смертный приговор подписан, — ответила Тео, — давай наслаждаться каждой минутой жизни. На бриге буля зажглись огни. На палубе горят шесть канделябров по семь свечей в каждом, образовывая нечто вроде коридора». ведущего в капитанскую каюту. Том с Ботто перешли в распоряжение пиратского кока — маленького пузатого мужчины в шароварах. Он выдал им ливрей и объяснил, что надо делать. Сам кок был веселым и приятным человеком и всегда напевал во время работы. В камбузе великолепно пахло, и Том бросил тоскливый взгляд на большой ворчащий котел и содержимое которого Кок щедро приправил тимьяном. Вуаля! Кок взмахивает рукой. Ужин готов. И если вы не будете дурить и раздражать нашего капитана, то у вас еще, быть может, есть надежда. Сделаем все в лучшем виде, сеньор Кок, обещает Том. Мы работали виночерпиями на одной сахарной плантации, поэтому знаем, как правильно прислуживать за столом. Можете снять котел с огня, бормочет Кок. Том подталкивает Бото локтем, и они дружно подхватывают котел с огня. «Правду люди говорят», — шепчет Том, — у них и впрямь только по 9 пальцев на руках. Когда Том и Бото вступили в каюту капитана, сеньор Саласар уже сидел за столом и подвязывал на грудь салфетку. Из каюты Буля открывался чудесный вид на заходящее солнце. Объятый закатным пламенем западный край неба бросал розовый отцвет на искусно убранный стол, делая его по-настоящему сказочным. Свежие фрукты в высоких вазах соседствовали с небесно-голубыми и нефритово-зелеными графинами с вином, сверкало вычищенное столовое серебро, отбрасывали блики, лезвия ножей и резной дамасской стали. Капитан Буль еще не появлялся, поэтому Тому было время, чтобы осмотреть личный покой пирата, которые состояли из двух обставленных с большим вкусом комнат. В одной из них, бок о бок с сервированным столом, находилась койка. Рядом на полке лежали щетка, гребень, зеркальце, а еще судовой журнал вместе с перьями и чернильницами. На письменном столе капитана царил образцовый порядок. Подзорные трубы были разложены по размеру, Такой же аккуратной выглядела коллекция многочисленных пистолетов, ножей, кинжалов и абордажных сабель. Все так сияло, словно их полировали каждый час. На полу, вдоль стены обитых панелями, стояли картины в рамах. На них были изображены экзотические страны, танцующие женщины, пастухи с овцами и ангелы с арфами. Все предметы мебели были искусно подобраны, а ковры искрились, словно были сотканы с вкраплением нитей из чистого золота. Такой красивой мебели Том не видел с тех пор, как покинул усадьбу мистера Брикса. он привычным жестом зажег один за другим канделябры, пока Ньо Бото ловко расправлялся с тяжелыми гординами. Им было смешно смотреть друг на друга, одетых в красные ливреи, но тут Том вспомнил про Теодору, которая сидела заперта в отдельной каюте. «Мы сбежим, как только представится возможность», — шепнул Бото Тому. «Без Тео я никуда не побегу. Но ты прав. Чем скорее, тем лучше». В этот момент в каюту вошел Буль. Он был одет в темно-красный камзол с черными обшлагами, белоснежно-белую рубашку с оборкой и пару черных узких панталон, перехваченных под коленями шелковыми лентами. Чауки цвета слоновой кости — выглядели такими же новыми, как и лаковые туфли. Волосы пирата были убраны назад и прихвачены заколкой в форме черепа. Борода расчесана смочена водой. Капитан уселся в большое кресло с резными подлокотниками и предложил гостю отведать винограда, который, как пират сказал, полезен для пищеварения. Двое мужчин чокнулись, и Солосар поздравил капитана с прекрасным выбором вина. — Из Андалусии, — пояснил Буль. — Я решил, что оно будет приятно сердцу испанца. — Но ешьте, сеньор, ешьте. — Я знаю. Кок постарался на славу и приготовил сегодня нечто совершенно бесподобное. И капитан хлопнул в ладоши. — Эй вы, лакей, пошевеливайтесь. Том подал на стол блюдо с кусками мяса и оливками, и Солосар не заставил себя дважды упрашивать. Он быстро наполнил свою тарелку... еще раз поблагодарил Буля за столь любезное приглашение. Со времен Невеса Тому было известно, как много может сожрать саласар за один присест, особенно учитывая его ненасытную страсть к мясу. Сам же капитан был умерен в еде, за что извинился перед гостем, сославшись на то, что больной зуб пребывал сегодня в дурном настроении. «Расскажите же мне об инквизиции». Буль в предвкушении потер руки, во запасе должно быть имеется немало забавных, бодрящих историй. «Да как сказать?» — засмеялся Солосар и, отложив нож с вилкой в сторону, сцепился зубами в мясо. «Состоять на службе у Господа нашего не всегда бывает забавно». Солосар налил себе вина. «Как говорится, дьявол никогда не дремлет». «Но вы ведь не отказались от привычки сжигать людей?» И Буль подмигнул бывшему инквизитору. «Зло можно и знать только злом», — ответил сеньор Саласар, беря себе еще кусок мяса. «Вы верующий человек, мистер Буль?» То он покосился на Буля, который с задумчивым выражением изучал свой бокал. «Сеньор», — вдруг прошептал он и наклонился над столом, — «вы видите перед собой человека...» который продал свою душу тому, кто никогда не дремлет. Солосар на мгновение перестал жевать. — Вы верно шутите, господин капитан? Буль покачал головой. — Но мне было хорошо уплачено, — добавил он. Том посмотрел на Бото, который в это время изучал гордины и то, как они были сшиты. Буль принялся ощипывать большую гроздь черного винограда, и в беседе на какое-то время повисла пауза, во время которой можно было услышать, как ненасытный испанец снова заговорил, извиняясь за тот скудный прием, который был оказан капитану на океане. «Ведь мужчине больше всего хочется мяса», — сказал Саласар и потянулся к блюду за новой порцией. «Но расскажите же мне, капитан Буль, каково это — продать свою душу тому, кто никогда не дремлет? Мне это очень интересно. Чисто теоретически, разумеется». Буль глянул на Солосара, рассеяно, потом улыбнулся ему демонической улыбкой. — Каково это? — А это все равно, что быть священником, который посвятил свою жизнь Господу, — ответил он. — Значит ли это, — уточнил Солосар, — что вы, капитан, никогда не прислушиваетесь к Богу? — Какому Богу? — прогудел Буль. — Единственному истинному Богу, — сказал Солосар и склонил голову. «Вы имеете в виду того, кто сжигает людей?» Солосар зашёлся кашлем и быстро протянул свой бокал Тому, который трясущимися руками налил ему из тяжеленного графина. Буль схватился за щеку и обругал миссис Браун. «Зубная боль», — заметил Солосар, — «может быть источником заразы». Капитан покосился на Тома, который стоял сбоку от стола с графином наготове готове. «Боль», — сказал он, — — Не дает мне расслабляться. — При моей профессии нельзя расслабляться. — Понимаю, — ответил Солосар. Капитан перевел свой взгляд на Тома. — Так ты, внук, грани. — Так точно, сеньор, — ответил Том. — Мистер Буль, — поправил капитан. — Я британец. Том с поклоном извинился. — И как британец я знаю, что стало с этой старой ведьмой, — продолжил Буль, глядя на Тома изучающим взглядом. так ее в конце концов повесили саласар с шумом высосал мозг из еще одной кости Боль поднялся и прошел за спину тома после грабежей разбоев учиняемых ей на западном ирландском побережье в течение долгих 20 лет она получила в 1593 году по другим данным в 1586 амнистию и пенсию от самой королевы елизаветы первой, «Разве женщины не странное существо, господин инквизитор?» Солосар вытер блестящий от жира рот. «Должно быть, у английской королевы были на то свои причины», — ухмыльнулся он. «Должно быть», — согласился Буль. «Кто знает. Быть может, Че-у-Буль тоже однажды получит пенсию?» «Что ты об этом думаешь, ирландский сопляк?» Буль крутанул Тому ухо. «Я бы на это не стал рассчитывать». Со стоном ответил Том. "Веди себя как следует", прикрикнул на него Селасар и добавил, что поскольку он помолвлен с сестрой Тома, то чувствует себя кем-то вроде опекуна для этого мальчишки, у которого нет ни отца, ни матери. Буль привел взгляд с Тома на инквизитора. Его глаза заблестели. "В таком случае вы возложили на себя большую ответственность, сеньор. Мальчишки в этом возрасте..." Ухо Тома вывернули еще сильнее, бывает просто несносно. Но, надеюсь, что после долгих лет на службе у Инквизиции у вас есть опыт в воспитании подобных субъектов. Саласар схватил вилку и забрал с блюда последний кусок мяса. Как говорится, если осел не желает слышать, то пусть почувствует на своей шкуре. Буль принялся за второе ухо Тома. — Мне представляется, — проворчал он, — что одной плетью тут не обойтись. Ответь-ка мне, рыжая бестия, откуда у мальчишки твоих лет могут быть средства на покупку раба? Ой, ну что вы, он вовсе его не покупал. Солосар зашелся громким смехом. Этого негра он подобрал в море, как полумертвую селедку. Кстати, это довольно забавная история, и я думаю, она придется вам по вкусу, господин капитан. Ведь этот рыжий безумец отправился путешествовать по свету, чтобы разыскать своего чернокожего недомерка, и потратил на это два года своей жизни, чтобы в конце концов найти его на дне испанского галеона. От смеха мясо попало Саласару не в то горло, и он закашлялся. Буль пристально взглянул на него и бросил ковыряться в зубах. — Забавная история, — проворчал он и ущипнул Тома за щеку. — Но расскажи-ка мне... зеленоглазое чудовище, как тебе удалось вырваться из-под опеки испанцев?» Том откашлялся. Я убедил их в том, что раб заражен чумой, господин капитан. После этого им ничего не оставалось, как отправить нас в Освояси на двенадцативесельной шлюпке, снабдив водой провиантом на несколько недель. «Ну и лживый же у тебя язык, приятель», — сказал Буль, усердно трудясь над ухом Тома. но к чему все эти усилия ради какого-то раба? — Во-первых, — сказал Том, терпя боль, — Ньёбото больше не раб. — Вот как, — прогудел Буль, — да, я дал ему свободу. — Доводилось ли капитану слышать нечто подобное? — рассмеялся Солосар. — Сперва скитаться два года, потом все-таки найти свою вонючую собственность, чтобы в конце концов кинуть все коту под хвост. — Ньёбото, — ответил Том. родом с островов Зеленого мыса. — Быть может, капитан бывал в тех краях? Буль вместо ответа взял бутылку рома, зубами вытащил пробку и выпил. — Продолжай, — велел он. — На островах Зеленого мыса, — сказал Том и посмотрел на бото мой друг был захвачен португальцами как обычный раб. Они не знали того, что он сын короля. Когда я услышал о его происхождении, то загорелся мыслью доставить его обратно домой в надежде получить щедрую награду из рук его отца. Том обвел неуверенным взглядом собравшихся. «Но моя жажда золота», — добавил он, — «уже не так сильна, как прежде». «Нет, ну вы слышали?» — засмеялся Саласар и подавил зевок. «После таких речей самому дьяволу остается лишь постричься в монахи. Да простит меня капитан за такие слова». Буль обогнул обеденный стол и встал между Солосаром и Томом. — Расскажи ко мне, — произнес он, — внук Грани, — расскажи ко мне о жажде золота. — Она живет в безымянном пальце, — шепотом ответил Том. После этих слов с капитаном что-то случилось. Он с отсутствующим видом подошел к большому окну и стал смотреть на дорожку лунного света, лежавшую, словно желтая кегля на глади моря. Долгое время было слышно только чавканье Саласара и урчание, доносившееся из его желудка, который усердно трудился, переваривая огромную порцию мяса. «Завтра», — произнес Буль, все еще стоя спиной к остальным, этого парня подвергнут келеванию. Это единственная вещь, которую уважают типы вроде него». Сеньор Саласар наполовину прикрыл глаза, и благодарно улыбнулся капитану. Буль обернулся. «Когда человек вроде меня продает свою душу дьяволу, он непременно узнает себе подобного, когда столкнется с ним». «Я не продавал своей души», — ответил Том. «Проще услышать, как блоха чешет брюхо, чем поверить в подобное», — перебил Томас аласар и попытался встать на ноги. «После келевания такие парни становятся...» — Куда сговорчивее, — заметил Буль. — Но теперь я должен вас оставить. День выдался длинным, а у меня до сих пор не было времени заняться судовым журналом. — Буэнос ночес. — Доброй ночи, сеньор. — Буэнос ночес, господин капитан, — поклонился саласар Я, пожалуй, вернусь к моему писцу Буль, который уже переступал порог своей спальни, вдруг остановился и обернулся. «Вашему песцу, сеньор?» — переспросил он. «Вряд ли вы снова его увидите». «Как же так? Ведь он же поднимался на борт вместе со мной». Солосар растерянно огляделся по сторонам. «Где же он?» Че Убуль приблизился к бывшему инквизитору и, глядя ему прямо в глаза, произнес. «Сеньор», — сказал он, — «вы только что его съели».